Глава двенадцатая. Школа, как она есть. Мам, тебя наша классная просила завтра в школу зайти. Никита, не торопясь, допивал апельсиновый сок, внимательно следя за тем, какое впечатление произвели его слова. Что ты натворил? Ничего. Спокойствие сына показалось Елене притворным.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 «И что же тебя больше всего огорчает?» Елена встала из-за стола и начала складывать в раковину грязную посуду. «Конечно же, что нельзя голосовать!» — вступил в разговор Данилов. «Какие тут могут быть вопросы?» «Ого!» — подтвердил Никита, вылезая из-за стола и занимая стартовую позицию у двери. «Ну, я пойду. Подожди!» — остановила его мать. «Сначала скажи, во сколько у вас собрание? «Это у вас!»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 — Непопулярная в народе специальность. Лечить не лечит, консультировать не консультирует, только наркоз дает. Какой-то неполноценный врач. — А я тоже имею некоторые отношение к медицине, — сказала соседка. — Правда, очень далекая, работаю в фонде с главным специалистом, канцелярская крыса. У вас, Владимир, случайно нет знакомого хорошего кардиолога? Мне бы может показать. — Увы, нет, — покачал Данилов.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 и отсутствие жалоб. — Быть тебе директором региональной зоны, — предсказал Данилов, надкусывая первый бутерброд. — Не зоны, а объединения, поправила Елена. — Учись говорить правильно. — Слышала бы моя мама, как ее любимого сына учат русскому языку, — притворно вздохнул Данилов. — Слушай, Лен.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 «Главное, что коньяк не испарился», — Елена взяла из вазы, стоявшей на подоконнике, яблоко и улыбнулась. «Чему ты улыбаешься?» Вспомнилось из Довлатова. Как обычно, не хватило спиртного, и, как всегда, я предвидел это заранее. А вот с закуской проблем не было, да и быть не могло. Какие могут быть проблемы, если Севастьянова удавалось разрезать обыкновенное яблоко на шестьдесят четыре дольки?»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 чтобы не разбудить чутко спящую Елену, встал и прошел в ванную. В кои-то веки можно было побриться не в привычной спешке, а с чувством, толком и расстановкой.